Глава 14. Дневник юного вампира. Грейс. Я смотрю на закрытую дверь ванной, и меня охватывает что-то очень похожее на стыд. В тоне Хатсона прозвучала скука, а не обида. Но я не могу не вспоминать о той минуте, когда я увидела ярость в его глазах. Чем же она была вызвана? Тем, что я могу попытаться убить его? Или тем, что я могла подумать, что мне придётся это сделать? Что-то подсказывает мне, что дело не в первом, а во втором, и мне становится ещё больше стыдно. Хотя мне абсолютно нечего стыдиться, уверяю я себя. Ведь это он убил всех тех людей в Кэтмере. Это он едва не убил Джексона. И это он нагло просмотрел содержимое моего телефона, как будто у него есть право вторгаться в мою частную жизнь. Разумеется, я имею полное право защищаться от убийцы. Любой, у кого есть хоть капля здравого смысла, сделал бы то же, что сделала я. И сделаю снова. Он может злиться сколько ему угодно однако это только делает его еще больше опасным. Эта мысль заставляет меня пройти через кухню и приблизиться к дивану, в котором я вчера спрятала нож. Часть меня ожидает, что его там нет, но он лежит там, где я его оставила. Хотя лезвие, разумеется, согнуто, так что острие касается конца рукоятки. И когда я опять проверяю содержимое ящика кухонного стола, оказывается, что точно так же согнуты и все остальные ножи, кроме ножа для чистки овощей и фруктов, который согнут лишь наполовину. Хатсон испортил их все, сделав ножи бесполезными, а меня — беззащитной. И то, что в моем возможном противостоянии с ним от них было бы мало толку, значения не имеет. Важно другое. Он готов разбиться в лепёшку, лишь бы лишить меня даже намёка на ощущение безопасности. И это низко. Я хочу задвинуть ящик резко, с грохотом, но затем решаю, что не доставлю Хатсону такого удовольствия. Даже с включённым душем он, скорее всего, услышал бы этот грохот, а я не хочу, чтобы он знал, как я рассержена и как мне страшно поэтому я задвигаю ящик медленно и пытаюсь сосредоточить внимание на том, что я могу контролировать. Но таких вещей немного. У меня опять урчит живот. От стресса мне всегда хочется есть. Так что я беру пачку вишневого печенья и яблоко и опять иду к дивану, на котором спала. Ночью было холодно. Во всяком случае, до тех пор, пока Хатсон не накрыл меня одеялом. Хотя непонятно, почему он это сделал, если учесть, как зол он был сегодня утром. А затем мне стало тепло и очень удобно. И теперь мне тоже надо устроиться поудобнее и почитать. С этой мыслью я подхожу к книжным полкам и начинаю рассматривать книги. Книги служили мне утешением всю мою жизнь, и мне повезло, что здесь... Где бы ни находилось это место, меня окружают тысячи книг. Я съедаю яблоко и начинаю ходить вдоль полок. На них стоят многие из моих любимых книг. Над пропастью воржи, голодные игры, сборник стихотворений Сильвии Плат, а также множество произведений, которые я хотела прочесть, но до которых у меня не дошли руки. Ещё больше здесь книг, о которых я никогда не слышала. Я останавливаюсь, дойдя до ряда томов в переплётах из потёртой винно кожи. Тут их по меньшей мере сотня, и хотя некоторые из них выглядят намного старше других, очевидно, что все они — часть одной коллекции. Это следует не только из одинакового цвета переплётов, но и из одинаковых пометок на корешках. Когда я снимаю с полки несколько томов, оказывается, что у них ещё и одинаковый золотой обрез. К тому же каждый том снабжён замком. Может, это чьи-то дневники? И если да, то чьи? Вряд ли я когда-нибудь это узнаю, ведь они заперты но мне интересно об этом поразмышлять. Замки на них красивые, старинные, изящные работы, и, вертя один из томов в руках, я не могу не провести пальцем по маленькой замочной скважине. К моему изумлению, едва мой палец соприкасается с ней, замок отпирается, теперь я могу читать без помех. Секунду я колеблюсь, ведь это чьи-то дневники. Но судя по возрасту того тома, который я держу в руках, их автор уже давно умер, и ему всё равно, если я проведу какое-то время наедине с его мыслями. Я открываю том осторожно. Он стар, и я не хочу нанести ему урон. Первая страница пуста, если не считать краткого посвящения моему самому способному ученику, который достоин получить от этого мира намного больше. Ричард. Это странное посвящение, и я трачу какое-то время, водя по нему кончиком пальца и повторяя контуры красиво выписанных букв. Слова неимоверно разжигают мое любопытство, и вскоре я переворачиваю страницу, чтобы посмотреть, что же написал этот способный ученик. Я открываю первую исписанную страницу и вижу дату. 12 мая 1835 года. За ней следует запись, сделанная детским почерком. «Сегодня я подрался. Я знаю, что не должен был драться» но я ничего не мог с собой поделать. Меня спрово... спровоцировали. Ричард говорит, что это неважно. Он говорит, что цивили... цивилизованный человек должен уметь владеть собой. Я сказал ему, что не знаю, что значит уметь владеть собой, и он ответил мне, что умение владеть собой — означает, что ты можешь держать свои эмоции и желания в узде даже перед лицом прово... очень значительных провокаций. Я сказал ему, что всё это очень хорошо, но что у того, кто это придумал, не было докучного младшего брата. Ричард засмеялся, затем сказал мне, что будущие короли должны всегда помнить о самодисциплине и делать только то, что, по их мнению, хорошо для их народа, даже если этот народ состоит из докучных младших братьев. «Даже очень-очень докучных младших братьев?» — спросил я. И он ответил, что это в особенности относится к ним. «Думаю, это правильно и разумно». Вот только похоже, что у моего отца совсем нет этой самодисциплины. Он делает то, что хочет, когда хочет, и если кто-нибудь ставит его решение под сомнение, то он делает так, что этот человек исчезает, иногда ненадолго, а иногда навсегда. Но когда я сказал это Ричарду, он просто посмотрел на меня и спросил, «Хочу ли я стать таким королем, как мой отец?» Я ответил ему, «Нет». «Я ни за что не желаю быть таким королем, человеком или вампиром, как мой отец. Я вообще не хочу быть похожим на него хоть в чем-то. Пусть он и имеет большую власть, но он относится ко всем очень-очень плохо». Я не хочу быть таким королем. И не хочу быть таким отцом. Я не хочу, чтобы все, в том числе моя семья, постоянно меня боялись, особенно моя семья. Я совсем не хочу, чтобы они боялись меня. И совсем не хочу, чтобы они ненавидели меня, как я ненавижу его. Именно поэтому я не должен был делать то, что сделал. Я не должен был бить моего брата кулаком в лицо, хотя он сам ударил меня кулаком первым и стукнул меня ногой, и дважды укусил, притом очень-очень больно. Но он мой младший брат, и мой долг заключается в том, чтобы заботиться о нём. Даже когда он бывает очень-очень-очень надоедливым. Поэтому я и пишу об этом здесь чтобы никогда не забывать. И поскольку Ричард говорит, что хороший человек всегда держит своё слово, я клянусь всегда заботиться о Джексоне, несмотря ни на что. Я замираю, увидев имя Джексона, и говорю себе, что это совпадение, что Хатсон никак не может быть автором дневника тем человеком, который поклялся всегда заботиться о своём младшем брате. Однако в этой записи есть много деталей, заставляющих меня думать, что это всё-таки был он. Вампир. Будущий король. Старший брат. Если это в самом деле дневник Хадсона, а не какого-то давно умершего принца, то я должна перестать его читать. Но, говоря себе, что надо закрыть эту тетрадь, я тем не менее переворачиваю страницу, И перехожу к следующей записи, просто чтобы проверить, он это писал или не он. Просто чтобы понять, как всё могло настолько измениться, что от клятвы всегда оберегать своего брата, он перешёл к попытке убить его. Я начинаю читать следующую запись Что-то насчет того, что он учится вырезать из дерева, чтобы у него получилось изготовить для его младшего брата игрушку. Но после нескольких абзацев мне приходится прерваться. Как этот милый, искренний маленький мальчик мог стать чудовищем, из-за которого в Кэтмере погибло столько людей? Как мог ребенок, поклявшийся всегда оберегать брата, превратиться в социопата, который захотел его смерти. Уму непостижимо. В моем мозгу проносятся тысячи вопросов, когда я переворачиваю страницу и продолжаю читать. В этот самый момент дверь ванной открывается, и оттуда выходит Хадсон. У меня падает сердце, когда он смотрит на меня, а затем его взгляд перемещается на том в моих руках. Боясь сделать какое-нибудь резкое движение, я медленно сглатываю и жду, когда разверзнется ад».